Глава третья. Меня не волнуют твои желания. Уперся, как мелкий баран. Вы уже женаты. Точка! Донесся до меня грозный мужской голос, от звучания которого по спине побежали мурашки. Он пробрался в эту каюту через открытый иллюминатор вместе с шумом волн и звуком только заведенного мотора. Я подскочила с кровати, на которую меня забросили те амбалы. Сейчас их здесь не было, потому что ушли приказав сидеть тихо и вообще не рыпаться. Неужели подумали, что послушаюсь? Они тут собирались меня утопить, а мне безропотно ждать своей смерти? Надежда на вразумительный разговор исчезла сразу, как только я увидела этих громил в номере отеля. Тем более транспортировка моего тела рассказала о многом. В цивилизованном обществе людей водят за руки, они носят, словно набитый мешок на плечах. Сначала я подумала, что меня просто бросят в воду, тем более они сразу же взяли направление к морю и двинулись вдоль берега. С приближением к пристани мне стало еще более не по себе. Я начала активнее сопротивляться. Колотила кулаками по спине своего носильщика, мотала ногами, выворачивалась, додумалась оторвать изоленту и во всю мощь закричать. Вот только место выбрала неверное. Громилы сразу же спрятались за будку со спасательным инвентарем, мимо которой мы проходили. Там мне снова залепили рот, использовали найденную веревку и намертво сковали ей мои движения. В воду не скинули. Приблизились к одной из яхт, занесли меня туда. Мне поплохело окончательно, так как стало очевидно, что они собрались отплыть на глубину и там уже избавиться от тела чтобы точно никто не обнаружил взорвавшуюся горничную. И что мне, худенькой девушке, было противостоять им двум массивным шкафам? Хорошо, хоть зашли сюда и закинули на кровать, а потом одну оставили. Появился шанс на спасение. Я подскочила на ноги, начала выискивать взглядом хоть что-то, с помощью чего избавлюсь от толстых веревок. Сначала присмотрелась к стульям и их ребристым подлокотникам. В бандитских фильмах такие часто использовали агенты, чтобы освободить себя. Вот только я сомневаюсь, что мне это поможет. «Сейчас я тебе устрою церемонию», — каким-то уже очень нехорошим тоном сказал строгий мужчина с улицы, а у меня в груди все похолодело. Не хотелось бы мне иметь дело с кем-то подобным. Не завидую я сейчас его собеседнику. Ответ различить не удалось, да я сильно и не прислушивалась. У меня тут стояла другая задача — как освободить себя от веревок. Завязано было крепко, никак не вытащить руку. Кровать, круглый столик, небольшой шкаф и еще одна дверь, скорее всего, ведущая в туалет. Если я права, то там обязательно должно найтись что-нибудь подходящее. С трудом переступая, двинулась к своей цели. Попутно подумала, что если мне предстоит утонуть, то хотя бы в шикарном платье. Умру в роскоши». Кто придумал такие высокие ручки? Мысленно проворчала я про себя, пытаясь открыть дверь. Но яхта пришла в движение и меня повело назад. Пришлось сделать несколько шагов. Я с трудом устояла. Кое-как сохранила равновесие. Сложная эта задача, когда под ногами все покачивается. А ведь следовало поторапливаться. Если сейчас отплывем в море, то потом шансы на спасение станут в разы меньше, чем сейчас поэтому я ускорилась. Подпрыгнула возле ручки и, стоя к двери спиной, смогла ухватиться за нее, даже открыла. Ворвалась в маленькое помещение и начала осматриваться. Казалось, и здесь ничего нет, но потом взгляд напоролся на выдвижной ящик, в котором я обнаружила самые настоящие ножницы. Мысленно возликовала и начала изворачиваться, чтобы их как-то достать и не упасть, а потом применить. Справилась. Веревка, спустя несколько изнурительных минут змеей соскользнула с моего тела. Я сразу же сорвала со своего лица изоленту, вырвалась в каюту и, подхватив сумку с телефоном, ринулась к иллюминатору. Вряд ли меня здесь просто так бросили. Уверена, амбалы остались стоять за дверью и сторожить свою добычу. Поэтому нужно выбираться этим не самым удобным способом. Вывалилась наружу. Увидела ребристые волны, убегающие от яхты в разные стороны. Потом заметила отдаляющийся берег с песчаным пляжем и пришвартованными к причалу лодочками. Также различила стоящий чуть дальше пятизвездочный отель «Эдем», в котором работала. Нужно поторопиться. Вот только иллюминатор оказался узким. Я застряла и уже не смогла дальше пролезть. Пришлось развернуться боком и... «Что ты делаешь?» Раздалось из каюты. Дышу свежим воздухом, разве не видно? Зажмурившись, ответила я. Почему же настолько не везет? Надышалась? Нет. Заканчивай, нам пора. Уже? Но мы ведь отплыли совсем недалеко, и при сбросе в воду, мое тело быстро увидит с берега. Тем более черное платье привлечет к себе внимание. Меня обязательно подберут добрые люди с других яхт. Но я не надышалась. Сказала я в надежде, что мужчине надоест бессмысленный разговор, и он уйдет, чтобы дать мне возможность закончить задуманное. Не дури мне голову, вылезай сама. Если это сделаю и я, то тебе не особо понравится. Может, все таки попытаться вырваться из-за подни. Вывалюсь наружу, быстро найду спасательный жилет и спрыгну в воду. Ему же сначала придется выбежать из каюты, потом добраться до этой палубы. Скорее всего, привлечет к моей поимке амбалов А они не очень поворотливые, начнут толкаться, мешать друг другу. Успею? Но что потом? Мы на яхте, которая двигалась явно быстрее, чем скорость плывущего человека. Я никогда в соревнованиях не участвовала, даже в бассейн не ходила для тренировок. Меня быстро догонят, сюда вернут. Пришлось послушаться. «Ой!» — выдала я, так как вернуться в каюту не получилось. «Я застряла!» Сзади послышался вздох. Я закатила глаза, потому что сама понимала всю абсурдность ситуации, в которую попала. Вот только уже не могла пролезть ни в одну, ни в другую сторону. «Повернись прямо», — произнеся эти слова, мужчина прикоснулся к моим бедрам. «Не трогай меня!» «Смотрите на нее. «Не дотрога выискалась!» «Тогда выбирайся сама!» Сразу же исчезли руки, и я сделала несколько тщетных попыток высвободиться из ловушки. Головой понимала. Нужно просто успокоиться, а не лихорадочно дергаться вперед и назад, тогда точно найдется выход. Вот только берег слишком быстро отдалялся. Я все отчетливее осознавала, что надежно застряла, притом не в проеме иллюминатора, а в лапах моих похитителей. Уже не сбегу. Поборюсь, конечно, за свою жизнь, но смогу ли достойно противостоять богатею и его приспешникам? Еще и платье это помимо того что прыснула в глаза миллионеру так еще и получалось украла дорогой наряд теперь за всю свою жизнь за него не расплачусь примерила называется уж лучше бам амбалы схватили меня голой хотелось выйти в голос потому что ситуация оказалась верхом идиотизма я бесполезно дергалась из стороны в сторону не могла выбраться ни вперед ни назад в какой то момент на бедрах снова почувствовала чужие руки Начала возмущаться, но мужчина не отреагировал. Он развернул меня, потянул в каюту. Через несколько волнительных мгновений я оказалась прижатой к груди Романа Витальевича, фамилия у которого — Гордин. Это я в записях на ресепшене узнала. Медленно сползла вниз, чтобы вскоре почувствовать босыми ногами пол. Сердце лихорадочно билось о ребра я во все глаза смотрела на миллионера обнимающего меня за талию еще буквально вчера я проснула ему в лицо средством для очищения стекол попалась в его голосе послышались язвительные нотки попалась опасливо повторила я даже не представляя что он собрался со мной делать красив этого у него не отнять пах невероятно до да головокружения Или из-за волнения все органы начали работать в полную мощь. Поэтому сердце не находило себе места, рвалось наружу. В пальцах жгло от прикосновения с плечами мужчины, в ушах звенело, в глазах едва не ребило. Он медлил. То ли намеренно тянул время, то ли в данный момент решал, как именно хочет поквитаться с взорвавшейся горничной, которая вчера таскала его за волосы, чтобы лицо промыть. Вот только я ради его же блага старалась. Разве не аргумент? Я хорошая, просто порой совершала глупости. Да-да, каюсь. Сказать бы это вслух, вот только язык будто отсох. Наверное, все же придется плавать в море. Хотя не стоит сильно переживать. Пусть он миллионер, но тем не менее человек, состоящий из такого же набора костей, мышц и органов, что и у меня. А так как мы жили в цивилизованном обществе, где за легкую провинность не убивали, то не нужно особо волноваться. Накажут деньгами, не убьют, выкручусь. Или же сбегу все к тем же бабуинам. Это просто амбалы, и их способ моей транспортировки все в моей голове спутали. Мы не в боевике, где жертв уничтожали. И что дальше? Поинтересовалась я, не в силах больше ждать. Хватит уже тянуть. У меня же сердце не выдержит от перенапряжения. «Сделаем все, как полагается», — он недобро усмехнулся. «Может, не нужно? Может, как-нибудь обойдемся без всего этого?» С надеждой предположила я, снова представив, как буду покачиваться в черном платье на волнах. «Нет, закончим это недоразумение, раз уж начали. Я хочу получить свою долю славы. Я хочу мести». «Была бы я кисейной барышней...» То точно свалилось бы в обморок, но нет, лишь внутренне вся сжалась. Давайте по-хорошему договоримся, найдем общий знаменатель, и тогда не придется ломать чужую жизнь. Как мы интересно заговорили. Раньше надо было думать. Роман Витальевич все же соизволил меня отпустить и сделал несколько шагов к двери. Поморщился, остановившись взглядом на моем теле. Убирай это все, твои жалостливые глазки не помогут. Я намерен вдоволь насладиться тем, что ты сама же и начала. Все миллионеры как миллионеры, а мне особо мстительный попался. Видимо, одного сбрасывания в море ему будет мало. Что он задумал? Нет. Я отступила к иллюминатору, еще подумывая, не сделает ли новую попытку выпрыгнуть через него. Вдруг на этот раз получится. Подберу нормальную траекторию, хорошенько втяну воздух. Поздно мрачно произнес он, и губы мужчины надломились в хмылке. «Кстати, шикарно выглядишь. Цвет платья соответствует случаю». Я похолодела, отшатнулась. Он же открыл дверь и, не дожидаясь меня, выбрался из каюты. Вместо него сюда забрался лысый амбал и начал быстро надвигаться. Кажется, снова собрался закинуть меня на плечо и понести. «Нет, не хочу, не надо!» — завопила я, но никто не собирался меня слушать. Через пару минут мужчина притащил в буквальном смысле слова меня на с роскошной яхты, подтолкнул к стоявшему ко мне спиной Роману Витальевичу. Я подумала, что вот-вот сбросит вниз, тем более мы теперь никуда не плыли, яхта лишь покачивалась в спокойных водах Карибского моря. Мысленно настроилась плыть, хотя не особо хорошо это делала, как вдруг услышала на ломаном русском. «Вы готовы?» Обернулась увидела самого настоящего священника. Сразу отпивать меня будут. Как же так? Начинайте. Раздалось грозно со второго этажа, где стоял солидного вида мужчина в черных очках и недовольно кривил губы. Роман Витальевич поморщился, взял меня за руку и дернул на себя так, что пришлось сделать два быстрых шага. Какие-то странные у миллионера привычки. По-человечески ничего сделать нельзя. Обязательно цирк устраивать. Священник затянул длинную речь на другом языке. Я мысленно взвыла, посмотрела на пострадавшего вчера от средства для очищения стекол мужчину и поняла, что от него снисхождения ждать не стоит. «Может, все-таки отпустите?» — без особых надежд прошептала я. «Ты сама напросилась на эту свадьбу, так что прекращай ныть и красиво улыбайся!» «Не поняла?» — я захлопала ресницами. Священник как раз в этот момент обратился к Роману Витальевичу. Согласны взять ее в жены? Да. Ветер трепал мои волосы. Яхта покачивалась в достаточно спокойных водах. Солнце нещадно припекало оголенные плечи, обещая оставить на коже ожоги. А миллионер все сильнее сжимал мои пальцы и мрачно улыбался, словно демон, перед тем, как беспощадно растерзать жертву. Священник продолжил говорить. Я осмотрела присутствующих, почувствовала себя крайне неуютно и даже подумала, не спрыгнуть ли в воду самой. Безумцы какие-то собрались. Развлечений в жизни мало, так они решили поглумиться над обычной горничной. Согласны взять его в мужья? «Это он мне?» Я пораженно моргнула, в который раз посмотрела на мужчину на втором этаже. «Мне долго здесь стоять?» — прикрикнул он, и я вздрогнула. «Да?» Произнесла я то, что от меня ждали, только чтобы его еще больше не гневить. Он создавал впечатление уж очень жестокого человека, с таким лучше сразу соглашаться. Роман Витальевич усмехнулся. Вот и все. Довольно? Нет. Я помотала головой, так как все еще не понимала, что происходит. Точно! Еще ведь нужен поцелуй. Миллионер дернул меня на себя. Обнял настолько резко и крепко, что легкие напрочь лишились воздуха, а потом он накрыл мои губы своими. И кому из нас напекло голову карибским солнцем?